Глава 16. Встреча в кофейне. О том, что медиум Чертаногов тоже печатался в Неве, Ардышев узнал совершенно случайно. И еще в тот день, когда они с Помиранцевым нашли в редакции журнала незнакомку. Клим Пантелеевич сумел разжиться списком всех авторов с их фамилиями, адресами и даже телефонными номерами. Здесь же указывались и псевдонимы. Исключение составлял лишь один супостат, о нем вообще ничего не было известно. Небезвозмездную помощь в получении столь ценного списка оказал всё тот же любитель портвейна Феофил Синюхин. О встрече с статским генералом Клим Пантелейевич договорился по телефону Дабы не вынуждать чиновника тратить попусту время, дипломат пригласил его в кафе Голландия, неподалеку от Министерства земледелия на Николаевской площади. Чертаногов появился ровно в шесть с 6:15 и рассеянно глядя по сторонам, остановил свой взгляд на дальнем столике у окна. Клим Пантелеевич поднялся и пошел навстречу. Надо сказать, что Вероника Альбертовна описала медиума настолько точно, что он узнал его сразу. "Добрый день, побединцев Клим Пантелеевич", отрекомендовался статский советник, упомянув свой литературный псевдоним. "А мне, как я понимаю, представляться нет надобности", с легкой улыбкой проговорил Чертаногов, скидывая шубу и передав высокую шапку прислужнику. "Прошу, Клим Пантелеевич указал на стул. Кофе, и если можно, по-восточному. Значит, два, глядя на официанта, распорядился Ардышев. Итак, что за срочность заставила вас искать со мной встречи? Если речь идет о недавнем сеансе, то я уже давал пояснение следователю». Он поднял глаза. А вы не из сыскной полиции? Нет, ни к следствию, ни к полиции я никакого отношения не имею. Видите ли, Иразм Львович, на вашем последнем сеансе присутствовала моя хорошая знакомая, госпожа Ардышева. Дипломат помолчал и добавил: Я был бы вам очень признателен, если бы этот рассказ остался сугубо между нами. все таки она замужняя женщина и могут пойти сплетни а я бы очень этого не хотел вы понимаете меня безусловно лукаво улыбнулся медиум так вот вероника альбертовна посвятила меня в некоторые детали произошедшего в том числе и в то как проходил последний спиритический сеанс на котором вы вызвали духа покойного савы морозова После этого я кое-что выяснил, и оказалось, что сведения, полученные от призрака, во многом совпали с событиями, предшествовавшими смерти фабриканта. Да, я тоже был крайне удивлен, когда мне об этом сказали. Согласился тот Так вот я смею подозревать, что и Вяземская была убита не просто так, а с целью недопущения нового сеанса, на котором планировалось вызвать дух матери Анны из Возовой, чтобы узнать имя того, кто ослепил ее дочь. И у меня есть все основания подозревать Иразм Львович, что злоумышленник, совершивший и первое нападение на мадистку, и второе убийство Вяземской одно и то же лицо. Новый сеанс для него очень опасен. Вы так считаете? Прихлебывая горячий кофе, спросил Чертаногов. Безусловно. Но чего ему бояться? Разве полиция в это поверит? Поверит или не поверит еще вопрос, а вот то, что следствие обратит на сей факт внимание, сомневаться не приходится. Возьмут и займутся его алиби. Простите, алиби. опровержение обвинения, путем представления доказательства, что подозреваемый в момент совершения преступления находился в другом месте. И вот тут всякое может произойти. Я уверен в том, что человек, учинивший эти два злодеяния, не вполне уравновешен в психическом смысле. Маньяк, видимо, да. Нельзя исключать, что он попытается сделать все возможное, чтобы этот сеанс не состоялся, проще всего организовать покушение на вас. Собственно, поэтому я и решил встретиться с вами и предостеречь. Кто знает, что у него на уме? Чертаногов откинулся на спинку стула и сказал: "Знаете, у меня последние два дня какое-то нехорошее предчувствие. Она усилилось после того, как позвонила ваша знакомая, мадам Ардашева, и предложила провести сеанс у неё дома. Она же согласилась занять место покойной Вяземской, то есть задавать мне вопросы. я почему-то уверен, что у нее должно получиться. Но дело даже не в этом. Всё вокруг складывается как-то не так. И ваше предостережение лишь одно из звеньев в длинной цепи неудач и неудач не только моих, а если хотите, целой страны. У меня такое ощущение, что империя стоит на пороге краха, Сделав глоток кофе, он осведомился. А вы, позвольте узнать, где служите? В Миде. В Миде? собеседник удивленно вскинул брови. Хм. И муж Ардашевы, я слышал, тоже служит в МИДе. Клим Пантелеевич опустил глаза. Ах, да, простите, спохватился и Разм Львович. Устал я сегодня на службе. Весь день готовили никому не нужные доклады, правили циркуляры. А зачем? Ведь наш поезд уже сошел с рельсов. Мы летим в тартарары, а все думают, что это машинист прибавил ходу. Прав был Столыпин, когда говорил, что для России нет страшнее врага, чем собственная лень и бахвальство, особливо военное. Помню, в сентябре 10 -го года, во время нашей с ним поездки по Сибири, Пётр Аркадьевич заметил: стране нашей, чтобы стать великой державой, надо бы прежде всего привести себя в порядок, подтянуться, разбогатеть и самое главное, как можно дольше не воевать. Но мы его не послушали, забряцали оружием, братьев славян собрались выручать. А они, эти наши братушки, продадут Россию за понюх табаку. Пройдет немного времени, и вы убедитесь в моей правоте. А мужик-то наш, тот самый, справный и домовитый, на которого Столыпин возлагал надежды. «Гибнет ежеминутно под германскими снарядами. А что дальше-то будет? Когда ему в окопах гнить надоест, а? Катастрофа, грустно ответил Ардышев. Вот-вот. Сегодня ночью мне снились жуткие кошмары. Давненько я такого страха не испытывал. Гресилось, будто дьявол присел на край кровати и смотрел на меня обреченно, как на покойника. А меня точно параличом рыльчом разбило, и не хватало сил даже вскрикнуть, чтобы прогнать его. Чертаногов помолчал немного и спросил: "А вы стало быть предлагаете мне до пятницы ходить с охраной? Можно и с охраной, хуже не будет. А не лучше ли тогда вообще отказаться от сеанса?" нерешительно выговорил Чертаногов. Я не уверен, что это даст вам полную защиту от нападения, Разм Львович. К тому же, журфикс послезавтра. Вам следует поберечься всего два дня. Послушайте, Клим Пантелеевич. От внезапно пришедшей мысли статский генерал выпрямился на стуле. Что ж получается? Маньяк один из недавних гостей Вяземской Это вовсе не обязательно. Он может быть знаком с кем-то из этого круга или просто хорошо осведомлен через третьих лиц. Слава богу, а то я уж совсем расстроился. Пьешь, закусываешь, разговоры ведешь, а душегуб стоит, улыбается и все ждет, когда ты к нему спиной повернешься, чтобы стукнуть тебя топориком по темечку. Одно бесспорно, он поэт. В последнем номере Невы опубликовано его стихотворение. Можете полюбопытствовать на тринадцатой странице. Называется "Мэтресса". Господи, поэт, да еще и в Неве. Медиум повернулся к Кардышеву и вперил в него стеклянный взгляд. А вы случаем меня не подозреваете? Я ведь тоже там печатался и на сеансе присутствовал. Следственно, слышал про предложение насчет матери модистки и алиби у меня нет, потому что я уехал на извозчике один, а номера коляски не помню. Может, поэтому вы встретились со мной, чтобы прощупать меня, пораспросить? Помилуйте, Разм Львович. Разве стал бы я в таком случае печься о вашей безопасности? Да, вы правы. Что ж, Прислушаюсь к вашему совету. А на Сианьск Ардышевым вы не придете? — осведомился он и тут же осекся. — Ах, пардон, пардон, запамятовал. Простите за глупый вопрос. Ничего страшного. Еще кофе? Нет, нет, мне пора. Есть одно неотложное дельце. Надо бы на кое-куда заглянуть, распорядиться. Тут неподалеку. Но это, поверьте, совсем безопасно, поднимаясь, проговорил камергер. Рад был знакомству, Клим Пантелеевич. Если доведется встретиться, буду рад. Честь имею. Честь имею. Высокий чиновник ушел. Клим Пантелеевич заказал еще кофе. Он сидел, смотрел в окно и никуда не торопился. У дома напротив мерз филер. переминаясь с ноги на ногу, Он потирал затянутые в перчатки руки и приподнимал воротник пальто. Судя по тому, что агент уже дважды машинально вытаскивал из кармана пустой портсигар, папиросы у него давно закончились. Но бросить наблюдение он не отваживался. Этот шпик из сыскного отделения ходил за Ардышевым уже несколько дней, и стацкий советник привык к нему. Но то ли от неприятного ощущения постоянной слежки, то ли от горького послевкусие рассуждения о будущем России, на душе у Ардышева скребли кошки. "Медиум прав", подумал бывший присяжный поверенный. "Поезд уже сошел с рельсов. И не знаешь теперь, что лучше: находиться внутри или попытаться спрыгнуть". Ардышев подозвал официанта. Расплатившись за стол и купив пачку императорских, именно такие папиросы курил Топтун, он прошел в гардеробную. Тяжёлая входная дверь захлопнулась, Клим Пантелеевич с удовольствием вздохнул свежего морозного воздуха и направился через дорогу прямо к агенту. Бедолага, поняв, что объект идет к нему, растерялся и повернулся спиной, делая вид, что рассматривает витрину. Я вам сударь Курева купил. А вы, я вижу, совсем измучились, портигар туда-сюда в руках гоняете, протягивая коробку с гербом на крышке, проговорил дипломат и добавил с усмешкой. А я домой. Не вижу смысла меня провожать. Соблаговолить и передать начальству, что не слежку надо за мной пускать, а шевелить собственными мозгами. Честь имею. Фелёр развернулся и застыл на месте. Точно каменный Он машинально взял папиросы и открыл коробку. Стацкий советник слегка поклонился и, выбрасывая вперед трость, зашагал к стоянке таксимоторов. Полицейский курило смотрел ему вслед до тех пор, пока автомобиль не скрылся из виду, и только тогда, втянув голову в плечи и глубже надвинув каракулевую шапку, он побрел к трамвайной остановке. На улице зажглись фонари. Падал слабый снег. Старая огромная ворона, давно привыкшая к уличному шуму, уселась на трамвайном столбе, точно на корабельной мачте. Она била крыльями и каркала над дымом, предвещая горожанам лютый мороз.